Сцены из Илиады. Сонмы греков и троянцев стояли друг против друга. Друг из рядов троянцев гордо выступил вперед красавец Парис, покрытый барсовой шкурой, с луком за плечами, с мечом при бедре и с двумя копьями. Громко вызывал он греков оскорбительными словами. Это услышал смертельный враг его, Менелай, находившийся на своей колеснице. Радуясь, как лев, почуявший идущую ему навстречу добычу, бросился он к нему, соскочил на землю и хотел уже вступить с ним в бой. Но при виде его испугался кудрявый юноша и, как путник, очутившийся на пути своем в опасности наступить на ехидну, поспешно обращается спять. Так и он невольно обратился в бегство и исчез в толпе прочих троянцев. Это увидел брат его Гектор, и недостойное поведение Париса привело его в негодование неженка кричит он ему. «Женолюбивый красавец, лучше бы ты не родился или умер, прежде чем научился обольщать женщин. Поистине, это было бы лучше для тебя, чем стоять теперь здесь к стыду всех троянцев и возбуждать насмешки греков, воображающих при виде того, как ты выступил вперед с такой великолепной и величавой осанкой, что ты один хочешь решить исход битвы». Удивительно, «Как ты отважился отправиться на корабле в чужую землю и из среды воинственных мужей увести прекрасную женщину на горе твоему отцу и всем нам, и к вечному твоему позору?» «Не правда ли, Менилай в эту минуту кажется тебе совсем не тем, чем тогда? И если б он подцепил тебя, мало помогли бы тебе твоя кефара, твой стройный стан и богиня любви?» да если бы троянцы не были с нгливым с бродом то давно бы отплатили тебе как виновнику несчастья за все зло причиненное им тобою брат отвечал парис ты прав я стыжусь самого себя и сам не знаю почему испугался увидев мениля со всеми другими я всегда был спокоен, но я желаю исправить дело хочу с ним помериться силой и сразиться перед всем народом в открытом решительном единоборстве Обрадованный Гектор тотчас же поспешил в передние ряды, сражавшиеся с греками. Простер над ними свое копье, приказал им остановить сражение. Некоторые из неприятелей направили было на него свои стрелы. Но Агамимнон, заметив его намерение, громко воскликнул. «Остановитесь, воины, не пускайте теперь стрел, ибо он желает говорить». «Да», – произнес Гектор, – «я хочу возвестить обеим сторонам. Слушайте». Брат мой Парис, главный виновник всех бедствий, желает положить им конец и предлагает Менелаю вступить с ним в открытое единоборство за обладание Еленой и всеми сокровищами. Кто победит, получит и Елену, и богатство, и неизложением побежденного должна окончиться война. Вы возвратитесь домой, и мы заключим с вами дружественный союз». Менелай принял предложение, но потребовал, чтобы условие это было скреплено торжественным договором, и в исполнение его поручился бы сам царь Приам. Тотчас же послали в город за Приамом и необходимыми жертвенными животными. Предводители соскочили со своих колесниц, а народ расположился на земле, ожидая поединка. Старый Приам сидел в это время с Еленой и некоторыми из своих дочерей на стене и следил издали за ходом битвы. К нему прискакал сын его, антинор и пригласил сесть к нему в колесницу. Молодые люди помогли старику сойти со стены, другие привели агнцев. Затем они быстро понеслись на поле сражения. Здесь все вожди, как греческие, так и троянские, встали в круг, а вестники обошли кругом и окропили каждому из них руки водой, чтобы никто не приступил к священному действию с нечистыми руками. Затем Агмемнон извлек из ножен большой нож, обстрик головы жертвенным агнцам и подал всем вождям по пряди шерсти. Потом, воздев руки к небу, произнес следующую молитву. «Зевс, достославный властитель, и ты, Гелиос, всевидящий бог солнца, и вы, реки, и ты, земля, и вы, в преисподней призванные карать души умерших клятвопреступников, будьте свидетелями наших клятв и этого священного договора». Если Парис не зложит Менелая, то удерживать за собой Елену и сокровища, а мы возвратимся домой на своих кораблях. Если же он падет, то троянцы должны возвратить его и все сокровища и заплатить нам справедливое возмездие, которое да продолжится и на будущее поколение. Все поклялись, что так и должно быть, и тогда Агамимнон перерезал горло агнцам и положил трепещущих животных на землю, чтобы кровь их смешалась с пылью. Затем каждому была подана чаша вина, из которой первые капли были вылиты на землю в честь богов, и все пожелали, чтобы Зевс таким же образом пролил кровь того, кто первый нарушит священную клятву. Тогда круг расширился, чтобы дать место единоборцам, но тут добродушный Приам приказал дрожащим голосом. «Почтенные мужи, позвольте мне вернуться к себе, чтобы не быть свидетелем смертельной битвы моего возлюбленного сына» да свершится воля Зевса. Он все устрояет к лучшему». С этими словами Приам сел в колесницу, взял с собой убитых агнцев, и Антенор поспешно повез его назад в город. Гектор и Одиссей, как посредники обоих противников, отмерили место для битвы и бросили в шлем два жребия, камешки. Один для Менелая, другой для Париса, чтобы решить, кто из них первый должен пустить противника копье. Гектор до тех пор потрясал шлемом, пока не выпал камешек. Жеревий достался Парису. Единоборцы и зрители заняли места. Парис в блестящей броне, медных поножах и непроницаемом шлеме, украшенном развивающимся конским хвостом, вооруженный мечом, щитом и копьем, выступил с одной стороны, а Менелай с другой. Они потрясли своим оружием, собрались с духом, и Парис со всей силы бросил копье в противника. Но оно ударилось о железную оковку щита, острие согнулось, и копье бессильно упало на землю. «Теперь всемогущий Зевс!» – воскликнул минелай «Дай мне силу наказать юношу, так жестоко меня оскорбившего, дабы на будущее время никто не дерзал осквернять гостеприимство». Сказав это, он бросил в противника копье с такой силой, что оно пробило щит и наверняка пронзило бы сердце, если бы Парис быстрым поворотом не уклонился в сторону». Но в то самое мгновение, когда смущенный юноша смотрел на свой щит, минелай выхватил меч, бросился с ним на напариться и нанес ему такой сильный удар по голове, что раскроил бы череп, если бы хрупкий меч не разлетелся в куски, ударясь о твердый шлем. Тогда вскричал он, скрижища зубами. «Жестокий Зевс, неужели и на этот раз лишишь ты меня заслуженной за храбрость награды?» И он в третий раз бросился на Париса, схватил рукой за развивавшийся на шлеме конский хвост и хотел повернуть противника на землю. И ему удалось бы это, если бы не разорвался ремень, которым шлем был прикреплен под подбородком. Пользуясь этим мгновением, Афродита похитила своего любимца Париса, от угрожавшей ему неминуемой гибели, скрыв его в облаке, и минелай остался один. Все греки воскликнули, что Менелай победил, и Агамимнон громогласно потребовал исполнения приговора. Но в это самое время в Менелая попала неизвестно кем пущенная стрела и слегка его ранила. Поднялся страшный шум, и все греки громко запили о вероломстве троянцев. Агамимнон же поклялся до тех пор не успокоиться, пока это вероломное и коварное племя не будет истреблено, а город его не погибнет от пламени». Однажды, когда битва была в полном разгаре, видно было, как диомед подобно кровожадному льву, носился на своей колеснице по полю битвы. За ним следовала его дружина, готовая снять доспехи с убитых или отвезти в лагерь кораблям колесницы и коней тех, которых он поразит. Восемь знатнейших троянских юношей уже пали от копья диомеда Тогда Эней, один из храбрых троянских мужей, поспешил к юному троянцу Пандару, искусному стрелометателю, и сказал ему. «Пандар, где твой лук и твои никогда не дающие промаха стрелы? Смотри, теперь ты должен поддержать свою славу, так как вон там свирепствует сильный муж, поразивший уже многих, и никто из наших не может одолеть его». «Это сын Тидея, Диамет», — ответил Пандар. «С ним должно быть сам бессмертный бог» потому что стрела моя уже один раз попала в него, алая кровь брызнула из раны, а он снова на поле битвы и размахивает копьем, как будто с ним ничего не случилось. О нет, в него я не хочу снова метить. Сражение с богами приносит несчастье. К тому же я здесь один, у меня нет колесницы, хотя отец и советовал мне взять ее при отъезде. У нас, говорил он, стоит их одиннадцать, и каждая запряжена превосходными конями». «Возьми одну из них, она тебе пригодится». Но я пожалел коней, ибо они привыкли дома к обильному корму. «Втрое же, — подумал я, — даже люди будут терпеть недостаток пищи, так как их там много соберется». «О, я желал бы лучше вернуться домой, потому что какую помощь могут мне оказать здесь мой лук и мое прославленное искусство? Я опускаю свои стрелы метко, но они никого не убивают. Я только раздражаю свирепость неприятеля». Как только вернусь домой, тотчас же брошу в огонь все эти ничтожные доспехи. «Нет еще», — сказал Эней, испробуем мы прежде еще раз наше оружие против страшного убийцы. Садись со мной в мою колесницу, ты должен полюбоваться на моих коней. Возьми вожжи в руки, я же буду ждать, чтобы вступить в бой». «О нет, Эней», — возразил Пандар, прав лучше, уж ты сам. Известно, что всякий умеет править своими конями». «Когда Диамед станет преследовать нас, а кони не будут меня слушаться, то я погублю нас обоих. Когда же он будет близко, я встречу его остроконечным копьем». «Как хочешь», — отвечал Эней и взял его на свою колесницу. Затем он пустил коней и помчался прямо навстречу Диамеду, стоявшему как раз в это время на своей колеснице и высматривавшему себе противника. Конями правил его друг Сфенелл. «Смотри, — воскликнул Сфинел, — с какой яростью мчатся на нас эти двое! Я сворочу в сторону, потому что они, кажутся мне сильны, отважны и храбры. Ты же утомился от продолжительной битвы, и тебе мешает ноющая рана!» «Молчи! — воскликнул Диамет, — не в моем обычае отступать в бою. Мне давно уже наскучило стоять здесь на колеснице без дела. Я соскочу на землю и думаю, что ни один из них не ускользнет от меня!» «Поезжай за мной, и когда я их поражу, проворно соскочи, привяжи в возжиг колесницы и завладей их конями. Посмотри, что за чудные кони, они прекраснейшие на всем поле». Подскакав на быстрых конях, Пандар пустил копье. Оно попало в щит диомеда и медное острие прошло насквозь. Думая, что он убил врага, Пандар с торжеством воскликнул. «Наконец-то я попал как следует. Надеюсь, что теперь конец твой близок». Но диомед вскричал «Нет, я еще не убит, ты промахнулся! Посмотрим, как-то ты избежишь смерти!» И страшное копье диомеда с такой силой полетело в лицо Пандару, что острие его прошло насквозь, и Пандар без чувств упал на землю. Иней щитом и копьем защитил его, заботясь о том, чтобы бахейцы не вырвали у него убитого друга и не предали бы его тело грабежу и позору. Тогда Диамет, не имея уже в руках копья, поднял с земли тяжелый камень и так сильно бросил его Энея в ногу, что тот со стоном опустился на землю. Он бы так и погиб, если бы его мать, богиня Афродита, родившая Энея от Анхиза, не распростерла над ним светло серебристой одежды своей и тем не защитила бы его от удара врага и не удалила бы его с поля битвы. Но прекрасных коней она не смогла спасти». Сфиньел увел их, передал верному слуге, который и привел их в стан. минелай и его брат Агамимнон стояли рядом и следили за шумным движением, происходившим на обширной равнине. Со стороны троянцев мчалась к ним колесница, а на ней стоял Адраст, троянский юноша. Но будучи не в состоянии сдержать взбесившихся коней, он был внезапно сброшен ими на землю. Не успел он еще прийти в себя от испуга, как Менелай бросился на него с копьем и готовился пронзить его. Тогда беззащитный обнял ему колени и так умолял «Возьми меня в плен, сын Атрея, не убивай меня! Послушай, отец мой богат и наверняка даст тебе богатый выкуп, когда услышит, что я еще жив и нахожусь в твоем стане». Менелай был тронут. Он уже готов был обратиться к своим спутникам с намерением передать им пленника. Как к нему быстро подбежал Агамимнон и сердито закричал своему мягкосердечному брату. «Какая к ним жалость! Они такие злодеи! Подумай, какой позор нанесла Троя продолжительной войной твоему дому и всем нам! Нет, никто из этого вероломного племени не должен уйти от нас. Даже детей в утробе матери не следует щадить. Долой его! Он не должен жить!» Менелай отвернулся, а жестокосердный брат его вонзил копье колено преклоненного насквозь, так что Адраст, изгибаясь в предсмертных судорогах, упал навзничь. Тогда Агамимнон наступил ему на грудь и вытащил из нее копье, чтобы пустить его в кого-нибудь другого. Между тем Диамет, жаждавший новой битвы, оглядывал обширное поле. На него устремился воин, которого он еще ни разу не видел». По великолепному вооружению, высокому росту и величественной осанке он показался ему занимающим первое место между троянцами. То был главк, только что прибывший из Ликии. Когда они приблизились друг к другу на расстояние перелета стрелы, то остановили коней, и Диамет закричал своему противнику. «Кто ты, именитый муж? Ни разу еще не видал я тебя до настоящего времени на этом многолюдном поле сражения». «Ты, наверное, искусный воин, если так отважно идешь навстречу моему мощному оружию, которому никто еще не приближался безнаказанно. Если ты бог, то я не желаю с тобой сражаться. Если же ты человек, подобно мне, и питаешься плодами земными, то поспеши навстречу смерти». Главк отвечал, «Сын Тидеев, род мой достославен. Предки мои были аргивяне и царствовали в коринфе От основателя Каринфа Сизифа произошел главк, а от него знаменитый Белерафонт. Он отправился в Ликию, чтобы поддержать тамошнего царя в его войне с салемянами. Ликийцы почтили его подарками, а царь отдал за него замуж свою дочь и разделил с ним свое царство. От Белерафонта родились два сына – Исандр и Гипполох. Первый из них умер, другой же еще жив, и я с гордостью называю его отцом своим. Он послал меня в Трою помогать при находящемуся в трудных обстоятельствах, и крепко увещевал меня всегда быть храбрейшим, быть впереди других и никогда не срамить рода предков. Вот почему твой грозный взор не устрашил меня, и почему я желаю сразиться с тобою». «Нет, этого не будет», — воскликнул радостно Диамет и воткнул свое копье в землю. «Ты для меня приятный гость. Дед мой двадцать дней угощал в своем доме славного Белерафонта, и на прощание они обменялись подарками воспоминания дружбы». Дед дал ему червленый пояс, а Белерафонт, уезжая, оставил деду золотой кубок. «Я сохраняю его до сих пор и часто рассматриваю. Итак, ты гость мой в Аргасе, а я твой, если когда-нибудь приеду в Ликию». Будем же отныне избегать кровавой встречи между собой. Довольно останется врагов, для меня троянцев, а для тебя греков. В знак же взаимного союза обменяемся оружием. Пусть все видят, как мы гордимся дружбой наших предков. Тут они оба соскочили с колесниц, от души пожали друг другу руки и обменялись оружием. Главк потерял при обмене так как его оружие было золотое, и, как говорит Гомер, стоило 100 быков, а оружие диомеда было медное и стоило 9 быков. Но Главк не придал этому никакого значения и совершил обмен с радостью. Затем они еще раз поклялись в дружбе и быстро разъехались в разные стороны». А тем временем Гектор, все еще негодуя на малодушие своего брата и желая смыть троянцев позор, требовал выслать из среды греков противника, с которым он бы сразился в единоборстве. Греки, весьма смущенные вызовом столь сильного мужа, по совету Нестора решили назначить единоборца по жребию. Жребий пал на Аякса, старшего с острова Соломин. Аякс хвастливо воскликнул «Видишь, Гектор!» «У греков есть еще люди, не боящиеся твоего вызова. Я только один из многих, и так в бой». «Не думаешь ли ты испытать меня своим упорством, сын Теламона?» ответил ему Гектор. «Не заблуждайся, я опытен в ратном деле. Пеший и на колеснице настигаю я убегающего врага, и мои подвиги подтверждают слова мои. Теперь, храбрый воин, остерегись. Я не хочу напасть на тебя врасплох, но желаю сразиться с тобой открыто». Сначала они бросили друг в друга дротиками, но те ударились о щиты. Потом они старались пронзить один другого копьями, но щиты снова отразили удары. Тогда они схватились за камни, но и тут щиты явились защитой. Наконец Гектор хотел вступить в рукопашный бой, в котором его превосходная сила, наверное, одержала бы победу. Но наступала ночь, и поединок был прекращен. Гектор сказал Аяксу. «Аякс, ты выказал себя в бою вполне мужественным и только боги могли наделить тебя такой силой и осмотрительностью. Отдохнем теперь от битвы, а завтра снова возобновим ее. Смотри, уже наступает ночь. Иди к кораблям и садись со своими за трапезу. Я же возвращусь в город, где встревоженные жены молят за меня в храмах богов». Но прежде пожтим друг друга достойными дарами. Пусть греки и троянцы скажут: "Смотрите, они долго единоборствовали и расстались с друзьями". С этими словами он подал ему свой прекрасный работы меч в ножнах на красивой перевязи, а Аякс в свою очередь подарил ему свой червленный пояс. Так расстались они, и каждое войско сопровождало своего героя радостными восклицаниями. Главной причиной медленного хода войны была ссора между Агамимноном и Ахиллесом из-за обладания захваченной в плен прекрасной бризиидой Из-за этой ссоры Ахиллес долгое время не принимал никакого участия в военных действиях. Только тогда, когда Гектор убил его лучшего друга Патрокла, воспрянул этот лев на погибель врагам. Он был ужасен в битве. Одного врага за другим пронзало его медное копье. Он один внушал троянцам больше страха, чем все остальные греки, взятые вместе. До тех пор не мог Ахиллес насытиться кровью убитых врагов, пока не совершил мести над убийцей своего друга. Он искал его по всему обширному полю сражения, но Гектор уклонялся от него целый день. Только вечером, когда колесницы троянцев возвращались в город, собрался он с духом и решился ждать ужасного Ахиллеса. Наконец показался Ахиллес и, заметив предмет своей ярости, испустил потрясающий крик восторга. Напрасно храбрый гектор ободрял себя всем, что могли ему внушить разум и чувство чести. Вид разъяренного противника заглушил в нем всякое мужество, и, не сознавая сам, как это могло случиться, он обратился в бегство. Как голубь, Преследуемый ястребом, нес Сиону вокруг городской стены, но Ахиллес, испуская радостные крики, быстро следовал по пятам его. Напрасно бросался Гектор то вправо, то влево, чтобы утомить своего преследователя. Три раза обижал за ним Ахиллес вокруг города. Наконец, уставший Гектор остановился и закричал своему противнику. «Стой, сын Пелея, дальше не побегу от тебя!» Я хочу здесь остановиться. Или я убью тебя, или паду сам. Но заключим прежде пред всевидящими богами условие, что победитель не надругается над телом павшего врага. «Между нами не может быть никаких условий», — воскликнул Ахиллес. «Разве лев вступает в переговоры с людьми, а волк с агнцами?» «Помышляй лучше о битве. Надеюсь, что теперь ты не уйдешь от меня». С этими словами он напал на Гектора, но тот быстро опустился на одно колено и тем избежал страшного копья, упавшего далеко позади него на песок. Вскочив на ноги, он радостно воскликнул «Мимо, богоподобный Ахиллес! Теперь защити свою грудь, тщеславный болтун!» С необычайным громом копье Гектора ударилось в щит Ахиллеса. Но щит этот был непроницаем, и в то время, как Гектор готовился схватиться за свой короткий меч, Ахиллес быстро воспользовался копьем, и несчастный Гектор, пораженный в горло, упал к радости всех греков, стоявших кругом и следивших за ужасной битвой. Умирая, Гектор повторил свою просьбу не надругаться над его телом, но Ахиллес был недоступен состраданию. Он проколол Гектору ноги между пятками и лодыжками, проткнул сквозь них ремень и привязал его к задней части своей колесницы. Так поволок он тело Гектора мимо городских ворот к невыразимой скорби его старого отца и прочих троянцев, стоявших на стенах, и понесся с ним по пням и каменьям в стан, где обезображенное и забрызганное кровью тело велел выбросить в открытое поле на съедение псам. Только теперь решился он приступить к торжественному погребению тела своего друга Патрокла. Его он хотел почтить так, как никогда не был почтен ни один друг, для чего и пригласил всех греков на торжество похорон. Был воздвигнут большой костер, посреди него положили чисто омытый труп Патрокла, а вокруг трупы двенадцати пленных троянцев, которых взял в плен Ахиллес и теперь собственноручно убил на могиле своего друга». Когда костер сгорел, кости Патрокла были вынуты из золы, перемешаны с жиром, положены в золотую урну и закопаны под высоким могильным холмом. Затем Ахиллес устроил в честь своего друга на его могиле воинские игры и назначил победителям дорогие награды – невольниц, коней, мулов, котлы, чаши, кубки, золотые слитки, латы и тому подобное. Игры состояли из арестания на колесницах, бега запуски, единоборства, бросания камней в цель, метания копья и кулачного боя. Все проходило в порядке и ко всеобщему удовольствию, но скорбное чувство Ахиллеса нисколько не было этим утишено. Будучи не в состоянии уснуть ночью, он вышел из своего стана, заложил свою колесницу и обволок труп Гектора еще три раза вокруг могилы друга. Между тем, дом прямо обратился вместо плача и стенаний. Наконец, престарелый отец не мог больше переносить мысли, что его славный сын после смерти должен истлевать в поле, как какая-нибудь падаль, и служить добычей птицам и псам. Уже один религиозный обычай того времени требовал почетного погребения мертвых, так как тогда веровали, что иначе душа не найдет успокоения в царстве теней. Прям отважился на отчаянное предприятие – Он решил отправиться ночью к Ахиллесу и потребовать у него возвращения тела. Он вынул из сундуков 10 талантов золота, четыре золотых чаши, два котла с треножниками, один красивый кубок, 12 блестящих праздничных одежд и столько же шерстяных покрывал. Сложил все это на свою колесницу и с наступлением ночи отправился вместе со своим верным слугой идеям в стан греков. Вестник богов Гермес – покровительствовал ему в дороге тем, что ослепил врагов, так что они ничего не видели. Приам счастливо прибыл к шатрам Мирмиданян. Он нашел Ахиллеса, сидящим за вечерней трапезой, с опущенной на руку головой и погруженным в горестные размышления. Войдя, он тотчас весь в слезах бросился к ногам героя и заговорил «Богоподобный Ахиллес, подумай о своем отце, который томится у себя дома, подобно мне» старый и немощный может быть и на него нападают соседи и нет никого кто бы защитил его но он знает что у него жив еще хотя и далеко любимый знаменитый сын с возвращением которого прекратятся все его невзгоды надежда это утешает старца и сладкую мысль о ней повторяет он себе ежечасно я был счастливейшим отцом я вырастил 50 сыновей и 19 из них «Были от одной матери. Они были моей радостью и гордостью. Но вот вы пришли сюда, и беспощадная война похитила их у меня почти всех одного за другим. Теперь Пал лучший, бывший нам единственной защитой. Ах, я не могу уже умолять о его жизни, но возврати нам тело его. Подумай, как плачет дома жена, мать и сестры его. А я отец его, здесь у твоих ног. Отдай мне его, я принес тебе богатые дары». «Побойся богов, подумай, если твоему старому отцу придется так же стоять на коленях перед юношей. А я, о верх злополучия, я целую руку, поразившую моих детей». Против таких слез и речей не устоял Ахиллес. Ласково нагнулся он к старцу, поднял его, выразил сожаление о его бедствии и похвалил мужество Гектора. Затем он вышел из шатра, посмотрел дары и тайно приказал невольницам омыть тело Гектора и завернуть его в чистое полотно. Потом он сам положил его в колесницу на разосланную подстилку, погрузился на несколько минут в тяжелое раздумье и, наконец, произнес «Не рабщи меня, Патрокол, когда, может быть, узнаешь в жилище Аида, что я возвратил горестному отцу тело твоего убийцы». «Вот он принес мне достойный выкуп, и должная часть его будет посвящена тебе». Затем он поймал из своей добычи жирную овцу и вернулся с нею в шатер. «Ну, радуйся, старец», — сказал он, — «твой сын выкуплен и лежит уже в колеснице, завернутый в мягкое полотно. Теперь подумаем о трапезе и оживим наши сердца. Я также оплакиваю в душе твоего благородного сына, ибо он достоин слез». Затем он перерезал горло овце, слуги сняли шкуру, разрезали мясо на куски, изжарили его на копьях и положили на стол. Автомидон, возница Ахиллеса, вынул из корзины хлеб, они принялись за трапезу, на время забыли о своем горе. За трапезой они старались ближе познакомиться друг с другом, Старец любовался величественной наружностью страшного воителя, а Ахиллес с удовольствием и глубоким уважением глядел на благородное лицо и важную осанку царя и внимал его разумным речам. Окончив трапезу, старец на несколько часов предался отдыху, так как почти четыре дня не смыкал глаз, но еще до восхода солнца он поспешно приказал заложить своих коней для того, чтобы в греческом стане никто их не заметил. Ахиллес спросил его, сколько дней понадобится на погребение Гектора, обещая во все это время не делать нападения. «О, Ахиллес!» – отвечал Приам. «Если ты хочешь оказать нам почтение, то дай нам девять дней, чтобы оплакать умершего и приготовиться к его погребению. На десятый день мы придадим тело сожжению, на одиннадцатый – соорудим гробницу, а на двенадцатый – начинай снова войну, если только война неизбежна». Ахиллес согласился на все и отпустил старца, который поспешил в город, где и был встречен радостными криками, так как троянцы и не без основания опасались за его жизнь. Девять дней продолжался вопль плачущих жен. На десятый день тело Гектора было предано сожжению. Пепел и кости его собрали и положили в золотую урну и воздвигли в честь его за городом высокий могильный холм. Ни один грек не нарушил печального торжества, закончившегося пиром во дворце. При этом были принесены установленные жертвы богам. Но и мощный Ахиллес нашел свою смерть под стенами Трои. При рождении мать Ахиллеса, Фетида, окунала его в воды подземной реки Стикс, чтобы сделать своего сына неуязвимым. Но слабым местом его оказалась пятка, за которую держала его мать во время купания». Именно в это место и поразил его стрелою Парис. За вооружение Ахиллеса разгорелся страшный спор между Одиссеем и Аяксом Соломинским. Оружие было присуждено Одиссею. Аякс был страшно оскорблен этим, сошел с ума и лишил себя жизни. Наконец, город был взят благодаря хитрости Одиссея. Подвиг этот он совершил вместе с диомедом Они, переодеты пробрались в Трою и похитили Палладиум, древнюю статую богини Афины Паллады, покровительницу города, зная предсказания оракула что Троя будет благоденствовать до тех пор, пока в ее стенах будет находиться эта статуя. По совету же Одиссея был сооружен деревянный конь. После того, как в него спрятались 30 отборных воинов, конь был оставлен в греческом стане, а греки притворились, что уходят, и отплыли на кораблях за ближайшие мыс. Троянский жрец Аполлона Лаокаон убеждал их не ввозить в город коня, но тут из моря появились две змеи, обвелись вокруг него и двух его сыновей и задушили их. Троянцы восприняли это как божественное знамение и втащили в город дар донайцев для посвящения его богам. Ночью воины вышли из коня и отворили городские ворота для того, чтобы впустить туда греков. Началась страшная резня и грабеж. Приам пал у алтаря Зевса. Бесчисленное множество пленных было уведено в рабство, в том числе и неутешная мать Гектора, Гекуба, с ее дочерьми. Красивейшая из них, прорицательница Кассандра, предсказавшая окончательное падение Трои, была притащена Аяксом Лакритским в добычу Агамимнону. Менелай отыскал в трое Елену и снова, прельщенный и покоренный ее красотой, взял ее к себе». Троянский герой Эней вынес своего отца Анхиза на собственных плечах испылавшего города и должен был спасаться бегством в Италию.